Глава 488. Мозаика из органов. Пробираясь через усыпальницу, оба вскоре поняли, что вся эта замысловатая локация с ловушками, испытаниями и необычными головоломками была всего лишь ее первым этажом. Когда был найден спуск на второй, ворон стал задумываться над тем, как много времени это может занять. Печать короля — необычный предмет, и ее использование наверняка как-то связано с становлением королем. Амбиции богоподобного были видны как на ладони. В общем, добыть ее будет непросто. Только первый этаж уже создал столько проблем, а незыблемое правило любого подземелья чем дальше, тем сложнее. Согласно ему, внизу их ожидает та еще головная боль. Теперь понятно, почему он так быстро согласился. Вспоминая торги за свою помощь, парень мысленно вздохнул. «Кажется, я теряю хватку». С тех пор, как он стал править Адамароной и принял на себя груз ответственности за жизни миллионов существ, его алчность поугасла, ознаменовав тем самым некое избавление от материальности, которое успешно перевоплотилось в зависимость от жажды силы. Уил больше не цеплялся за каждую копейку, вынеся на первый план поиск власти и личного могущества. Пока парень скольз думал о том, как сильно продешевил, они уже успели спуститься, и увиденная им картина заставила удивиться. На этот раз и встретил просторный, с высокими потолками коридор, выложенный разноцветными, покрытыми пылью плитами, складывающимися в затейливый узор. В отличие от темной атмосферы первого этажа, это место было наполнено загадочным тусклым светом, исходившим от потолка, и позволявшим без всяких дополнительных средств разглядеть окружающую обстановку. Столь различный выбор архитектуры и планировки этажей, скорее всего, был связан с разницей в происхождении и положении умерших в клане незримых. Предположив это, Ворон пытался предугадать опасности, которые могли их тут ожидать, и выстроить какую-то логическую цепочку, но данных для полного понимания все еще не хватало. Под ногами хрустели куски обвалившихся стен и колонн, а также кости жадных авантюристов, что множество раз пытались получить сокровища королевской гробницы. Все это напоминало о неумолимости времени. Целая цивилизация, как и эти кости, были безжалостно растоптаны и уничтожены ее ногами. Но, несмотря на это, наследие ушедших эпох продолжало жить. Как бы всесильно оно ни было, у кого-то так или иначе все же получалось преодолеть ее влияние и власть, оставив свой след в истории, в артефактах, навыках или знаниях. Эта усыпальница как раз являлась одним из таких мест, где древний, забытый эпохами королевский род хранил о себе память. Аккуратно двигаясь вперед и помня о ловушках, вороны богоподобные продолжали осматривать окружение. В комнатах, расположенных по бокам, виднелись очередные саркофаги, но эти были необычными прямоугольными, как раньше, а напоминали египетские. Вблизи можно было заметить нанесенные на поверхность камня золотые письмена и множество знаков, наделенных магической силой. Смутное чувство тревоги при взгляде на эти гробы заставляло обоих быть еще осторожнее. Решив пока не трогать гробы, временные союзники направились дальше, и, насчитав по пути десять таких помещений, они остановились перед большой, вырезанной прямо из земли аркой, на которую была нанесена печать. Прямо за ней клубился непроглядный, но напитанный тусклым светом туман. «Итак, какие идеи?» Решив узнать, совпадают ли их мысли, ворон обратился к спутнику, продолжая разглядывать арку. «Принцип открытия этих врат, скорее всего, схож с тем, что было на первом этаже. Хочешь, не хочешь, но чтобы получить подсказку, придется проверить, что произойдет, если мы попытаемся туда войти». «Согласен», — разбойник кивнул. Также я заметил некоторое сходство некоторых деталей печати со знаками на саркофагах. Возможно, открывая их в определенной последовательности, мы запустим какой-то скрытый механизм. Но, сам понимаешь, все это лишь догадки. С таким же успехом мы, наоборот, можем вызвать какого-нибудь демона». Дамиан посмотрел на парня, но не стал комментировать его слова и, задумавшись ненадолго, цыкнул. В этот краткий миг он размышлял о том, чтобы послать в арку ворона, но в итоге ему не оставалось ничего другого, как принять тот факт, что идти и проверять придется самому. «К сожалению, если я хочу, чтобы он шел первым, мне придется предложить ему что-то взамен». Понимая это, мужчина больше не стал тянуть время и, сжав челюсти, собрался шагнуть в проход, но неожиданно для них обоих, как только его нога попыталась преодолеть арку, его тело пулей отбросило назад. В этот момент ворон успел увидеть краткую рябь в месте, где пытался пройти богоподобный. Ха! Отметив это, он повернулся к спутнику, который до сих пор валялся на земле и не двигался. Бросив взгляд на иконку его персонажа в чате отряда, парень невольно вздрогнул и тут же бросился к нему. Здоровье 1 из 6050. На ходу доставая зелье лечения, разбойник уже думал о том, сможет ли он пройти это подземелье в одиночку. Но не успел Уилл добраться до тела, как мужчина начал подниматься с земли и, корча болезненную гримасу, открывал бутыль с красной жидкостью. Остановившись рядом, Ворен вопросительно взглянул на него и, увидев это, мужчина процедил. «Если бы не пассивный навык, я бы умер. Значит, у него тоже есть что-то подобное. Но все же, что это за магия такая, способная за один удар убить высокоуровневого игрока? Черт!» Дамиан был сильно раздражен. «Кажется, придется вскрывать гробы». Казалось, что все это уже порядком достало его, так как он, заковыляв ближайшему саркофагу, остановился рядом, пристально разглядывая каменную крышку. «Эй, остынь!» Идя следом за ним и в виде его состояние, парень мог сделать единственный вывод. «Видимо, у него есть какие-то сроки, но он специально не говорил, чтобы я не воспользовался этим. Что ж, могу понять». Улыбнувшись про себя, разбойник встал рядом с демонологом и, решив прощупать почву, продолжил. Не нужно торопиться, у нас куча времени». На этих словах лицо богоподобного на миг дернулось, но парень, не останавливаясь, продолжал вещать. «Если ты сейчас откроешь гроб, все может стать гораздо хуже, ведь мы понятия не имеем, кто там лежит. Что, если, нарушив какой-то порядок, ты спровоцируешь всех покойников?» Дамиан уже успел успокоиться, но сжимающий время от времени кулак раскрывал его истинные мысли. «Я в порядке. Тогда займемся делом». если мы правильно предположили, тут нужно будет отыскать верные саркофаги, поэтому я займусь этим разойдясь по комнатам оба сосредоточились на исследовании области и спустя двадцать минут все стало ясно. благодаря способностям золотого дракона ворон вновь обнаружил пять саркофагов, но помимо этого хвост больше ни на что не реагировал. также молчал талисман добра и зла. демонолог же благодаря отмеченным гробам смог установить связь между магическими знаками и печатями что позволяло сделать вывод не будь у игроков вошедших суда способстей к поиску секретов им бы пришлось ориентироваться на наблюдательность и какое никакое понимание происходящего разобравшись с этим оба понимая что внутри гробов на этот раз могут оказаться враги ранга выше виконта приготовились к тяжелым сражениям но все оказалось гораздо проще внутри не было трупов Их глазам предстал пустой саркофаг. Ну, не совсем пустой, и там лежало кое-что другое. «Печень незримого. Срок хранения 24 часа». Картинка начинала потихоньку складываться, и они, переглянувшись, осмотрели остальные гробы, которых насчитывалось более 60 штук. Если бы не форма золотого дракона, нам бы пришлось либо разгадывать эту загадку, либо же сражаться со всеми теми, кто лежит внутри. «Шанс провалиться в таких условиях был невероятно высок». «Все же интересно, насколько сильны эти парни», — подумал Ворон. Любопытство уже затронуло его разум, но, к сожалению, он был не один и должен был придерживаться установленных контрактом правил, а именно не мешать второй стороне в достижении цели. Если богоподобный будет против, разбойнику не останется ничего другого, кроме как тонуть в неизвестности. «Как думаешь, какой у них все-таки ранг?» Его взгляд был обращен к соседнему саркофагу, поэтому было понятно, о ком он спрашивает. «К счастью, нам не нужно это проверять. Давай поторопимся». Демиан направился к следующему отмеченному гробу, и Ворон, бросив взгляд на спину спутника, понял, что упустил важную деталь. «Точно, он же торопится поскорее закончить с этим». Дальнейшие действия не заняли много времени, и спустя пять минут у них имелось пять внутренних органов – печень, почка, легкое сердце и мозг. у всех был одинаковый срок хранения. Сами органы были покрыты магической оболочкой, которая не позволяла органам испортиться после снятия крышки. И, как Ворон предположил, магические знаки и письмена служили в некотором роде защитным механизмом, не позволяющим портиться тому, что внутри. Если бы кто-то положил туда, например, тарелку супа, а затем открыл, таким образом сейчас бы мы ели горячий суп. Такая внезапная мысль заставила парня вспомнить, что он давно не ел. поэтому ему пришлось быстро переключиться на что-то другое. В этот момент он подумал о том, к чему все идет. «Я так понимаю, мы должны возродить одного из этих незримых, а затем его убить. Это что-то вроде ритуала на преемственность, что ли?» «Видимо, да». Мужчина был сосредоточен, так как, судя по всему, они близки к финалу. Поэтому, как только он убрал мозг себе в инвентарь, то сразу же поторопил Ворона. «Продолжим». На этот раз, оказавшись перед аркой, они сразу же заметили изменения. Пять фрагментов магической печати сияли красным светом, складываясь в какой-то символ, видимо, связанный с захороненным здесь кланом. Сам же туман успел полностью развеяться, открывая то, что находилось за ним. Ха, выглядит эффектно. Тут похоронены члены королевской семьи, иначе быть не могло. Еще один коридор, расположенный за аркой, вел в огромный просторный зал куполовидной формы. В центре этого зала, окутанной падающим с потолка ярко-зеленым светом, стояло шесть величественных гробов, один из которых выделялся даже на их фоне. — Ох, чувствую, будет жарко! — подумал разбойник, разглядывая вычурные и богато украшенные саркофаги.